Близость между нею и отцом крепла с каждым днем. Она была такой же нервной, вспыльчивой, раздражительной, не сдержанной на язык, как и он. Его она обожала. Он же заметил, что любовь Хелен к нему, и его к ней все больше и больше сердит Элизу, а потому всячески подчеркивал и преувеличивал их взаимную привязанность, особенно когда бывал пьян. и его яростное отвращение к жене и непристойные жалобы на нее демонстративно уравновешивались связливой покорностью, с которой он выполнял требования дочери. И обида Элизы усугублялась сознанием, что самая сущность его раскрывалась именно в те минуты, когда любое ее движение приводило его в бешенство. Она была вынуждена прятаться от него, запираться у себя в комнате, а ее младшая дочь... Победоносно брала над ним верх. Отношения Хелен и Элизы портились все больше. Они разговаривали друг с другом резко и грубо, болезненно ощущали присутствие друг друга в тесноте дома. И причина была не только в тайном соперничестве из-за Ганды. Девочку, как и его самого, раздражали те же особенности натуры Элизы. Иногда Хелен приводила в бешенство медлительная речь матери, постоянно поджимаемые губы, ее спокойное самодовольство, звук ее голоса, ее глубокое невозмутимое терпение. Ели они, гомерически. Юджин уже начал замечать соответствие между едой и временами года. Осенью в подвал закатывались бочки огромных зимних яблок. Ганд покупал у мясника целые свины туши и, возвратившись домой пораньше, сам засаливал их, надев длинный рабочий фартук и закатав рукава на жилистых волосатых руках. В кладовой висела копченая грудинка, внушительные бочонки были полны муки, глубокие темные полки ломились под тяжестью банок с вишнями, персиками, сливами, айвой, яблоками и грушами. Все, чего он касался, наливалось сочной пахучей жизнью. На его весенних грядках влажной черной земли, вскопанной под плодовыми деревьями, благоденствовали огромные курчавые листья салата, которые легко выдирались из чернозема, усеивавшего их хрустящие черешки мелкими черными комочками. Пухлая красная редистка, тяжелые помидоры — На траве валялись лопнувшие сочные сливы, толстые стволы его вишен источали янтарь вязкой смолы, его яблони гнулись, обремененные зеленой ношей, земля плодоносила для него, как широкобедрая женщина. Весна приносила с собою прохладное росистое утро, порывистые ветры, пьянящие метели цветочных лепестков, и среди этого чародейства Юджин впервые ощутил щемящую тоску и манящие обещание времен года. Поутру они вставали в доме, наполненном ароматом стрепни, и садились за благоухающий стол, на котором теснились яичница с мозгами, Бетчина, горячий поджаренный хлеб, печеные яблоки, тонущие в густом сиропе, мед, золотистое масло, бифштексы, обжигающий рот кофе. Или же на нем красовались груды оладьев, красновато-желтая патока, душистые коричневые колбаски, миска влажных вишен, сливы, жирная, сочная свинина и варенье. Они плотно ели и за обедом. Огромный кусок жаркова, обильно политые маслом бобы, нежные горячие кукурузные початки, толстые красные ломтики помидоров, жестковатый пряный шпинат, теплый желтый кукурузный хлеб, воздушные бисквиты, большое блюдо с запеканкой с персиков и яблок, сдобренных корицей, нежная капуста, глубокие стеклянные вазы, с консервированными фруктами, вишнями, грушами, персиками. За ужином они ели бифштексы, шкварки, обжаренные в яйце на сливочном масле, свиные отбивные, рыбу, жареных цыплят. Для пирша с День Благодарения и на Рождество покупались и откармливались четыре жирные индейки. Юджин несколько раз в день наполнял их кормушки лущиной кукурузой, но отказывался присутствовать при том, как их резали. К этому времени их веселое кулдыканье западало ему в сердце. Элиза начинала печь и варить еще задолго до праздника, и вся энергия семьи посвящалась великому церемониалу пиршества. За день-два от бокалейщика начинали прибывать дополнительные яства — Привычной еде добавлялось волшебство чужеземных лакомств и плодов, глянцевитые липкие финики, прохладные мясистые винные ягоды, плотно уложенные в маленьких коробочках, брюшка к брюшку, матовый изюм, всяческие орехи, миндаль, пекан, бразильские, грецкие, мешочки с разными конфетами, груды желтых флоридских апельсинов, мандарины, острые, резкие, томительные запахи. Восседая перед индейкой или жарким, Гант гремел ножом, а нож, и накладывал на каждую тарелку гигантские порции. Юджин пировал на высоком стульчике рядом с отцом и набивал свой переполненный животик, пока он не натягивался, как барабан, Бдительный родитель только тогда разрешал ему отложить вилку, когда его желудок больше не проминался под сильным толчком могучего гантовского пальца. Вот тут еще есть пустое местечко, вопил отец и наваливал на высколбленную тарелку своего малолетнего сына новый ломоть мяса. То, что их пищеварение продолжало функционировать после подобных сокрушительных натисков, делало честь выносливости их организма, и кулинарному искусству Элизы. Гант ел жадно и быстро. Он очень любил рыбу, и когда ел ее, обязательно давился костью. Это случалось сотни раз, но каждый раз он внезапно поднимал голову от тарелки с воплем мучительного ужаса и продолжал стонать и вскрикивать, пока десяток кулаков молотил его по спине. «Боже милосердный!» — охал он, наконец! «Я уж думал, что на этот раз...» Не пришел конец».